Глава четвертая. Расстояние на дерево было небольшим, я уже рванул к нему, когда Мария начала сползать сучка в сторону и в один прекрасный момент рухнула вниз. Я едва успел схватить ее вытянутыми вперед руками и притянуть к себе, болезненно вписавшись в дерево плечом. Зато смог удержать девочку на руках. Первым делом приложил ухо к сердцу. Бьется замечательно. Положив в область сердца ладонь, я начал щедро делиться с магичкой своей энергии. По пути продолжал выхватывать свободную энергию из окружающей среды. Для лучшей концентрации на процессе закрыл глаза и прижался к дереву спиной для устойчивости. Слышал быстро приближающиеся Катины шаги и ее неровное дыхание. Она подошла ко мне, остановилась и замерла. «Ты что, Сань, спишь, что ли?» – нарушил тишину голос Марии. «Да не пышься ты так, все нормально уже, поставь девочку, то есть меня, на землю». «Умные все стали» усмехнулся я, открывая глаза и опуская Марию на утоптанную волками траву. — Я тут ей жизнь спасаю, она еще и издевается. — Ну, извини, — хихикнула Магичка, отряхивая себя на липшие кусочки древесной коры. — Просто ты, когда серьезный, ты такой смешной. — Ты зато не особо смешная, там на дереве сидела, — огрызнулся я. — Зачем ты вообще из этого подземелья вылезла? Ты же сказала, что там отсидишься. — Скучно стало, — сказала Мария и вздохнула. Захотела посмотреть, во что превратились мои владения. Этих волков раньше в радиусе 50 километров от города было не встретить. А теперь за ними, наверное, охотиться некому. Развелись тут окаянные. А вы рисковые ребята, я смотрю. Там в ангаре кто-нибудь хоть остался, чтобы портал напитать энергией? «Волконский», — коротко ответил я. «Чего?» — протянула Мария, округлив глаза и уронив челюсть. «Того», — грустно усмехнулся я. Провалилась наша затея, что вполне ожидаемо. «И что теперь?» Пытаясь прийти в себя, спросила Магичка. «Может, тогда все дружно здесь останемся? А что, вон у нас какая бригада собралась. Мы тут всех танцевать заставим». «Лично ты делай как хочешь», — покрутил я головой. «А мы домой». «Ты имел в виду в тюрьму, а потом на каменоломне», — уточнила Магичка. «Мне кажется, князь не пойдет на такие меры», — сказал я, сам стараясь поверить в такой вариант. «С чего это ты так решил?» — спросила Мария. Лицо ее было серьезным, уже никаких шутливых или издевательских ноток. «Он не только мою, но и свою ошибку признал», — сказал я. «Ну, точнее, не ошибку. Он сказал, что исказил реальную информацию о даре хозяина души в своих интересах и интересах ведомства. Так что у нас ничья. Вот сейчас выйдем из портала и поговорим, как жить дальше». «Капец!» — вздохнула магичка. «Полный провал». «Ну, почему же?» — улыбнулся я. Не полный, хоть какой-то результат, да есть. Ну, так ты что, решил, остаешься здесь?» — Волков кормить, — усмехнулась Магичка. — Нет уж, и вольте, Я с вами. Одной мне тут оставаться не прельщает. — Тогда пошли к порталу, пока волки обратно не набежали, — сказала Катя. — Втроем мы с ними легко справимся, но мне этого не хочется. — Ты из общества защиты животных, что ли? — рассмеялась Магичка. — Ладно, пошли уже. Вы мне только должны кое в чем помочь. — В чем? — насторожился я, явно чувствовал запах новых опасных приключений. — Да не боись, в лес не пойдем ухмыльнулась магичка. «Я себе и вам не враг. Надо забрать семейный оберег. Источник силы разрушен и разграблен, а вот оберег остался. Я только одна его не донесу». «Это что, каменная статуя?» спросил Естер, дом представляя, как мы это потащим в портал даже втроем. «Ну чего ты сразу начинаешь?» скривилась Мария. «Это позолоченный бронзовый орел с распростертыми крыльями. Для меня он тяжеловат, а ты легко должен справиться». «И где находится эта птичка?» Решил ее уточнить, окидывая взглядом руины. Такое впечатление, что с момента разрушения города прошло не шесть лет, а несколько сотен. «Там же, в подземелье, но в другую сторону», — ответила она. «Да там недалеко, не переживай». «Да я и не переживаю», — буркнул я. «Види быстрее, а то нас там советник-император ждет собственной персоной». «Подождет, не рассыплется», — махнула рукой магичка, потом подумала и рассмеялась. «Может, здремнет хоть немного после бессонной ночи». «А что?» Там ведь кровать есть. Мария пошла вперед к отверстию, с которого мы все выбрались на поверхность. Туда же обратно и спустились. Я подобрал по пути плащ и шляпу, и мы пошли дальше по коридору, миномав комнату с порталом и ее временное жилище. Пара поворотов в полной темноте, которую нарушал свет наших фонариков. Потом ступеньки вниз, еще пара поворотов, и мы оказались в большом круглом зале с высоким сводчатым потолком. «Это родовое святилище», – пояснила Мария с горестным вздохом, озираясь по сторонам. Вот на том постаменте были кристаллы силы родового источника. Там все разграблено. А вон там, под потолком, в нише, тот самый оберег. Я, осторожно перешагивая через обломки камня и дерева, неторопливо направился вперед. Издалека орел казался небольшим, а чем ближе я подходил, тем меньше мне верилось, что я смогу это дотащить. — Ты точно уверена, что эта птица тебе нужна? — с сомнением спросил я у Марии. — Это не птица, а родовой оберег, — недовольно рыкнула магичка. И это единственная истинная ценность, которая осталась у меня на память о прошлом. Я же не прошу тебя тащить на себе золотые слитки. А зря, усмехнулся я. Обойдешься, выкрикнула магичка и показала мне язык. Я их сама потащу. Я с интересом проследил за ее действиями. Она подошла к каменной стене, на которой был высечен эпичный барельеф, изображавший баталию. Куда-то нажала, и часть брельефа со скрежетом вошла внутрь, открыв достаточно большой дверной проем, чтобы смог войти взрослый человек. Лишь только скрежет прекратился, Мария вынырнула туда. «Кать, помоги мне!» Раздался вскоре приглушенный голос магички. «Давай я помогу!» Предложил я. «Ты орла сначала достань, помощник!» Крикнула она в ответ. «Ну и подумаешь!» Пробормотал я и вернулся к стене, в которой была ниша с орлом. До него же еще добраться надо. Ниша находится почти в трех метрах от пола. Чтобы дотянуться, мне пришлось как следует попотеть, устанавливая тяжеленные каменюки друг на друга. Зато потом я смог стянуть позолочную фигуру, чуть не рухнув вместе с ней вниз. А он оказался не таким уж тяжелым. При размахе крыльев больше метра он весил не больше пуда. Мастер сделал его пустотелом. Я поставил фигурку на пол, что-то она мне напоминает, да более знакомая. Наконец меня осенило. Практически идентичный орел с распахнутыми крыльями, прижавший лап змею к скале, стоял на полке книжного шкафа у меня в спальне в детстве. Он еще из фосфорицировал ночью. Я его очень боялся, залезая с головой под одеяло. Этот отлитый из бронзы и покрытый сусальным золотом орел был практически один в один. Знал бы я, нарек бы и того орла семейным оберегом. Из тайника с кряхтением и сопением вышли Катя и Мария, с большим трудом волоча за собой глухо лязгающие металлом небольшие мешки. «Да вы серьезно?» – воскликнул я. «Не забывайте, что нам это еще и по лестнице поднимать». «Да, точно» пробормотала Мария. «Тогда я лучше в другой раз сюда еще вернусь». Мария втащила свой мешок обратно в тайник и вышла оттуда с пустым мешком, в котором отложила половину слитков из мешка Кати. «Теперь точно дотащим», сказала она и довольно улыбнулась, вытирая пот со лба. «Хочу предложить взятку должностному лицу. Здесь должно хватить». «Этого мне еще не хватало», произнес я, закрыв лицо рукой. «Да что опять не так-то?» развела руками Мария. «Я же для вас стараюсь». «Больше, чем уверен, что Волконскому на жизнь хватает», – ответил я. «Не надо его провоцировать лишний раз, пока есть шанс на нормальное решение наших проблем». «Ну, как скажешь», – отмахнулась она и потащила свой мешок на выход. Теперь ей это давалось намного легче. Я подхватил орла под крылья и пошел следом. Если бы не все эти драгметаллы, давно вернулись бы в свой мир. А так мы еще порядком задержались. Когда я вывалился из портала с большим позолочным орлом – У разведчика со стажем и уравновешенной психикой психики округлились глаза. Он молча проводил взглядом мою ношу, потом посмотрел на глаза, ожидая объяснений. «Родовой оберег», — сказал я, пожав плечами и выдрузил орла на стол. Потом я вернулся к порталу и начал подпитывать его энергией. Сиреневая пелена стала светиться ярче, оттуда первой вышла Катя, грохнув об пол мешком со слитками. Следом появилась Мария и сделала то же самое. «Вы там кого-то ограбили, что ли?» Наконец нашел, что сказать Волконский. «Никак нет, ваше сельство!» Как курсант Суворовского училища отрапортовала Мария, вытянувшись по струнке. «Эвакуация семейных ценностей частично!» «Частично семейных?» С Иронии в голосе спросил князь. «Частичная эвакуация!» Пояснила Мария. «Просто все не унесли. Могу поделиться». «Спасибо, не надо!» Уже более строго сказал Волконский. «Не бедствуем, а вам пригодится. Оставляйте пока все здесь и едем в управление. Я сказал уже местному руководству, что пропажа найдена. «Осталось уладить формальности. Будете говорить то, что я вам скажу». «И что теперь с нами будет, ваше съядство?» Состряпав жалобную мордашку, как у рыжего кота из известного мультика, спросила Мария. «Ничего не будет», — грустно усмехнулся Волконский. «Жизнь продолжается. И заметьте, все это из уважения к Александру Петровичу. И в надежде на сотрудничество с частичной занятостью, без отлучения от семьи и от общества». «Это как?» — решила уточнить Катя. «Бывают такие ситуации, когда ваш уникальный дар может очень помочь разобраться с врагами Империи», — пояснил Волконский. «К счастью, такие ситуации возникают не так часто, так что каждый день мы вас беспокоить точно не будем. Надеюсь на ваше понимание. Ваши участие в рейдах и допросах будут очень высоко оплачиваться». «На такой вариант я согласна», — улыбнулась Катя. «Вот и ладненько», — сказала Мария, довольно потирая руки. «Едем в это... ваше управление». А потом отвезите меня к Виктору Сергеевичу, хоть в порядок себя привести после всех этих злоключений. Душевная беседа в управлении контрразведки была чистой формальностью, чтобы закрыть дело и подбить документы. Волконский сказал нам, что отвечает на вопросы, и мы придерживались его версии. Когда нас отпустили на все четыре стороны, было уже полдевятого. На семейный ужин уже не успели, а желудок начал жалобно поскуливать, напоминая о своем существовании». Мне до сих пор не верилось, что, несмотря на провал, у нас получилось добиться своего. И все это благодаря лично Волконскому. Будь на его месте кое-кто вроде Захарьина и всем нам хана. Перед Катей и Марией стоял бы несложный выбор между тюрьмой и службой. А у меня выбора бы не было. Выехав со Стременной на Невский, я остановил микроавтобус у ближайшего ресторана. Никто не возражал. Я уже и забыл, что сегодня пятница. Народу было много, так что нам повезло, что нашелся свободный столик в самом центре. Не люблю такое расположение, но выбирать не приходилось. Наличие стейка в меню для меня сейчас было важнее расположения стола и наличия шумных соседей. «Ну давай, рассказывай!» — обратился я к Марии, когда стейк полностью исчез с тарелки. «Зачем ты решила волков выгуливать? Что за игры такие?» «Хватит издеваться уже!» — отмахнулась магичка, откинулась на спинку стула и сыто икнула. «Ух, первый нормальный прием пищи за сутки!» — Так у тебя ж с собой запас был на несколько дней, — удивился я. — Что-то пошло не так? — Да я купила какие-то наборы для туристов. — А это оказалась такая гадость, — сказала Мария и скривилась. — Я даже одну консерву доесть не смогла. Вот и решила отнести на улицу, может, собачки доедят. Пока я пошла за одной трусливой собачкой, понабежало много смелых черненьких. Да главное, так потихонечку, ненавязчиво. Я так же, как и Катя, не люблю зря животных убивать. И этих поначалу не хотела. А их... Становилось все больше и больше. Они словно меня все ждали. Хотел убежать обратно в подземелье замка, а они меня окружили, и прорваться с помощью магии уже не получилось. Хорошо, хоть дерево-то рядом было, я туда залезла. И долго ты там сидела, поинтересовался я. Сложно сказать, пожила она плечами. Может, часов пять или шесть. Ого, протянула Катя, впечатлившись. Ага, сказала Мария и тяжело вздохнула. Если бы вы вовремя не подоспели, пришли бы мои косточки по всей центральной городской площади собирать. — У нас посередине городской площади дерево росло? — удивился я. — Это священное дерево! — нахмурившись, ответила Мария. — Было. Возле него все свадьбы были по традиции. И воины перед походом обязательно к нему руку прикладывали. Оно сил придавало. Теперь это просто сухая коряга. Без людей оно не может жить. Как ты его не поливай. — Грустно! — тихонько произнесла Катя. Грустно на ветке сидеть, когда прямо под тобой десятка три волков беснуется, ухмыльнулась Мария. Ну и что, священное дерево засохло, тоже грустно. А ты куда столько денег будешь девать? спросил я. Что надумала? Саш, не завидуй, высказало мнение магичка. Я не завидую, мне хватает, усмехнулся я. Пока не знаю, задумчиво сказала магичка. Сдам в банк, положу под проценты. Вообще, хотела накупить для родителей, брата и сестры всякой всячины и денег еще дать, чтобы не нуждались. «Дело хорошее», — одобрительно кивнул я. «А то ухмыльнулась магичка, — «отвезешь меня завтра в Никольское?» «А, нет, лучше послезавтра. А завтра я хотел отвезти золото в банк и побегать по магазинам». «Вы ведь мне поможете?» «Конечно, поможем», — ответил я. «Вопросов нет. Ты ради нас волков кормить собиралась, а я тебя в магазин не отвезу, что ли?» Сами пожалуйста, не надо больше про волков». Сложив бровки домиком, протянула Магичка. «Ну, ладно, ладно», — сказал я, пожав плечами. «Больше не буду. Тогда скажи хотя бы, куда ты этого орла собираешься девать и зачем он тебе нужен? Чисто логически я смог бы больше золота унести, чем вы вместе взятые». Золото золота мне и так надолго хватит, но можно еще сгонять», — улыбаясь, ответила Мария. «А этот орел в святилище не одну сотню лет стоит и не одно поколение князей защищал, кроме последнего», — добавил я. В этот раз он не сработал. Видимо, батарейку забыли вовремя поменять. «А ты даже еще более вредный, чем я», — довольно произнесла Мария. «Тебе бы в князья в нашем мире». «Нет уж, спасибо», — ухмыльнулся я, но про голову на пике говорить не стал, обещал больше не напоминать. «Может, не такой уж я и вредный, а теперь еще волки в стоп-листе». «Все, отвези меня где деду Витя, сказала Мария, с трудом отгоняя сон. «Я в душ и спать». Виктор Сергеевич встретил магичку перед парадной. Радовался, как родной внучке, видимо, сильно переживал, чем закончится ее затея. Мы с Катей из машины не стали выходить, помахали им рукой и поехали домой, где в прихожей с нетерпением ждал нас рыжий комок шерсти и Маргарита. Реакция на наше появление у них была противоположная. Кот, мурча, терся об ноги и просился, чтобы его взяли на ручки, а Маргарита отчитала за грязную одежду и обувь. А я даже не заметил, что брюки, плащ и сюртук с неравномерными наслоениями пыли. «Вы откуда такие взялись?» протянула встретившая нас на выходе из прихожей мама. Она с ужасом смотрела на нашу одежду, приложив ладони к лицу. «За вами гнались бешеные собаки!» «Волки!» усмехнулся я, отдав плащ и шляпу Маргарите и, разглядывая в зеркало испачканный сюртук. «Какие волки?» спросил мама, еще сильнее округлив глаза. «Вы что, в лесу были?» «Нет, конечно!» рассмеялся я. «За пределы города мы не выходили». «Ну, «Я ведь ее не обманул?» «Нет. По ту сторону портала мы тоже были в городе, хоть и в разрушенном». «Они на вас напали?» – не унималась мама. «Хотели, но у них ничего не получилось», – улыбнувшись, сказал я. «Им Катя не разрешила. Но это уже не важно. Главное другое. Катя будет с нами. Судьбу бабушки она не повторит». «Это правда?» – спросила дрожащим голосом мама после небольшой паузы. На глаза навернулись слезы счастья. Увидев, как Катя довольно кивнула, мама бросилась к ней с объятиями, не обращая внимания на пыли паутину, которые налипли дочери на платье, пока она осваивала подземелье руин.